Звучит бодрая радиопобудка, негаснущий очаг веры, жемчужина русского церковного зодчества. Опухшие киношники сходят по трапу, хмуро косясь налево, да ухи еще экскурсия по монастырю. Томительный час духовности, и все гурьбой во главе с лауреатом бредут к воде, сгоняясь из привычного места стадо коров. Из утной деревеньки, некогда богатого села, одно время даже города, тянется поглазеть на Под угловой башней компания. В ранний час уже две пустые бутылки, глаза круглые. Скажите, а в косынке, значит, сама вот эта? Сама, сама. Ух ты! Простая какая! Захлебываясь, рассказывает, что приехали в выходной. Просто посидеть, ну, знаете, душевно. А вдруг такое? Мы не местные, вот повезло. Мы вон оттуда. Карта изучена, можно щегольнуться. Из Лыскова, что ли? Пунцовею тут смущение. Ну что, в Лысково большой город, мы с красненькой. Охрана помогает размещаться. Сама садится вчетвером на отшибе. роза ветров, глядя на все стороны. У одной лишь охраны гладкое лицо, твердая походка, внимательный глаз. Она единственная. В белой рубашке и галстуке среди маек, шортов, джинсов. Она вежливо и настойчиво «Зачем вам с иностранцами?» «Вы, пожалуйста, сюда!» И усаживает за стол клира. Во главе игуменья молодой отец Кирилл. Церковные чины помельче. Из киношных питерский сценарист с храпом засыпающий после тоста. У отца Кирилла ухожная борода, изящный наперстный крест.